Они оставили неподвижных пауков и ушли. Кто-то устал, таща других, но продолжил идти по тоннелю. Чек предложил сжечь неподвижных пауков, но Ророн и ним были против. «Если огонь разойдётся, мы задохнёмся и умрём». «Это же пауки! Если можно не убивать, то не стоит! Всё равно съесть не получится!» Рорен понимал, что преследователи имели первостепённую важность, но они будут настоящими глупцами, если сами загонят себя в тупик. «Чёрт!» «Значит, мы ничего не можем?» Чак понял, почему сжечь пауков они не могли, смирился, выругался и пошёл дальше, а Ним дала спокойный ответ. «Не в этом дело. Скоро придут другие. Другие? Скорее всего, это дети огромных пауков. Где-то их родители». Эльфы в основном живут в лесу вблизи с природой. Потому девушка и знала об этом, и, услышав сообщение о Ним, у о всех отвисла челюсть. Всё же преследовавшие их пауки были размером с ляпис. Можно было подумать, что они уже взрослые, но если это были лишь паучата, знать, что из себя представляет взрослая особь, не хотелось. Родители в разы больше детей, паутина тоже куда толще. Они очень опасны. И двигаться в этом коридоре с их размерами. О ним говорило, что огромный паук очень большой, но и большой туннель тоже был просторным, И даже такое огромное существо могло здесь спокойно двигаться. «И чего гномы вообще выкопали такие огромные тоннели? Если есть труда, её надо выкопать!» Гордый, не смущаясь, дик ответил Чаку. «Будь тут всё спокойно, никто бы и внимания не обратил». Но сейчас это раздражало, и все подворачивались от гнома. «А раз где-то родители, значит, надо дальше бежать?» Недовольно пробурчал Чек, вспоминая их забег. Согласный с ним закивал ним оставалось спокойно, а кольцо помрачнел, понимая что его снова придется тащить нет бегать ведь не придется ну да все же это огромные пауки ага точно к разговору голый Ляпис присоединилась с ним Рорен понимал, что говорили они не на самые лучшие темы, однако хотел понять о чем они и спросил у лепе с которой ему общаться было проще всего что это значит Огромный паук, пока не вырастет, преследует добычу и охотится с помощью паутины. А вырастая, создаёт гнездо. Коридор дальше внезапно расширялся. Огромное пространство вызывало нехорошее предчувствие. Но Рорен шёл дальше. И прежде чем войти туда, он остановился и посмотрел на висевшие в воздухе предметы. М да, Вроде этого. Открытое пространство перед ними. Скорее всего, это всё вырыли гномы, добывая руду. Помещение было намного больше обычного тоннеля. И точно освещая здесь всё, в центре возвышался огромный белый объект. «Это оно?» «Да, скорее всего, гнездо». Рорен тоже так думал, хоть и надеялся, что ошибся, но ответ Ляпис был однозначным. Как бы тут мягко ни выражались, результат всё равно будет неизменен, однако морально хотелось, чтобы всё было совсем не так. «Что-то оно размером с гору». Сказала Ритц, глядя вверх на коническое строение из паутины. Подножье всё было покрыто паутиной. «И что с этим делать? Не сквозь же не войти? Сажем? После предложения Чака лепест нахмурилась, а Ним поражённо посмотрела на него. Пока мужчина думал, чего на него так смотрят, Ева хлопнул по плечу Роран. «Нити пауков ведь не горят!» «А?» Видать, не ожидая этого услышать, Чак издал лишь звук и широко открыл глаза, но остальные, похоже, знали об этом, никто не удивился. «Неправильно называть их нитями. Паутина — это затвердевшие жидкости организма. Поджечь можно, но гореть они не будут». «А? А?» «Пыли, трупы насекомых на паутине сгорят, но сама паутина гореть не будет». Поучая, Рорен продолжал хлопать его по плечу, а ним добавила. «Дорога только одна. Обходных путей нет». «То есть придётся пройти здесь». Чтобы убедиться, Риц посмотрел на Дига, и тот закивал. «Может, госпожа Гула повторно использует свой козырь?» Кольц ожидал, что Гула снова сможет остановить пауков, но она покачала головой. «Раз выпустив, надо подождать, пока накопится!» Рорен знал лишь один способ выпустить газ после еды, но он не знал, что сделает Гула, если мужчина скажет об этом, потому молчал. Но если это и правда тот газ, про который он подумал, чтобы накопить понадобится немало времени... «Может, получится тайком пройти?» – предложил Аним. Однако тут всё было в паутине, и вряд ли получится не наступить. «Вибрация паутины позволяет паукам найти добычу. Если не задевать её, нас не заметят». «Эй-эй, эльфийка невозможного просит!» – сказал Рорен Ритсу, а тот пожал плечами. «Если ты лёгкий опытный эльф, то, может, и смог бы миновать паутину, не задев её». Но Рорен и были натренированными воинами, И сучу мышц мышцы весили немало. А старый кольц был не особо вынослив. Он попросту не мог перемещаться, как эльф. Кстати, гном Дик вообще не прислушался к предложению ним. «Гнездо большое, так что мне кажется, что если идти осторожно, мы никого не потревожим», — спокойно сказала девушка в взволнованной группе. «Гнездо большое и нагрузка на паутину выше. Даже если наступить, возможно, она не завибрирует». «Вот как?» — с подозрением спросил Риц. Но дорога была лишь одна, а потому вернуться они могли лишь туда, где Гула вырубила тех пауков. Впереди гнездо, а позади толпа пауков, выбрав в любом случае опасный и подумав немного, Риц решил идти дальше. Что впереди, что позади опасно, так что лучше уж идти дальше. Ну да, если повезёт, сможем миновать опасность. Надежда была небольшой, но, как сказала Ним, если смогут обогнуть пауков, то им ничего не будет угрожать. «Вытянутые по ширине нити липкие предназначены для отлова добычи. А По высоте нет. Если идти, то по ним». Серьёзно говорил о ним, а остальные посмотрели в сторону гнезда, но никакой разницы в паутине не увидели. Все смотрели на неё, думая, что девушка понимает отличие, а она ответила, «Если нога не прилипнет, значит по высоте». «То есть всему конец, когда прилипнешь?» Рид сказал нечто слишком очевидное, А ним зацокало языком и стала размахивать указательным пальцем. «Надо вытащить ногу до того, как прилипнешь!» Это было возможно для лёгкой эльфийки. А тяжёлые гномы люди в броне вряд ли так смогут. «А есть варианты для людей и гномов?» Спросил грустно усмехнувшийся Роран. Ним подумала и стала отвечать. «Мы же не полезем на гнездо, так что, наверное, можно особо не переживать. Но, думаю, там паутина не липкая. «То есть лучше ничего не трогать и тихо идти». Подвел это к Ророн, а ним кивнула. Риц посмотрел на потолок и вздохнул. Дик и Кольц держались за руки и совершенно бледные сомневались, стоит ли подходить к гнезду. Ророн посмотрел на совершенно спокойных Лепис и Голу и обреченно подумал, что в случае чего они что-нибудь сделают с гнездом.